Глава 26. Мистер Джон Пендлтон. За неделю до Рождества Полианна послала аккуратно перепечатанный экземпляр рассказа на конкурс. В условиях конкурса было сказано, что победители будут объявлены только весной, не раньше апреля. Стало быть, Полиане не оставалось ничего другого, как набраться терпения и ждать. Впрочем, терпение и философское отношение к жизни были в ее характере. «Что ж, пусть так долго ждать», — успокаивала она себя. и «Я этому даже рада. Ведь целую зиму можно мечтать о том, как я выиграю в конкурс и получу главный приз. А если даже не получу главного приза?» — рассуждала она. «Лучше чтобы это случилось не сейчас, а через несколько месяцев. Иначе все это время, вместо того, чтобы мечтать и радоваться, я бы чувствовала себя несчастной от того, что проиграла. Кроме того, продолжала рассуждать она, «даже если я получу небольшой приз, а самый маленький», Я все равно буду ужасно счастлива». мысль о том, что она может вообще не получить никакого приза, Полиана не допускала. Во-первых, рассказ, по ее мнению, был превосходным. А во-вторых, красиво и аккуратно перепечатанный на машинке миссис Ноу казался Полиане уже опубликованным. К сожалению, несмотря на все старания Полианы, Рождество в фамильном особняке Харрингтонов прошло невесело. Тетушка Поля не только наотрез отказалась устраивать в доме какой-либо праздник, но и была категорически против подарков, даже самых дешевых. На Рождество зашел Пендлтон-старший. Миссис Чилтон сказалась больной не вышло но Полиана, успевшая соскучиться в праздничный день в обществе одной лишь тетушки, обрадовалась гостю. у и тут, как говорится, оказалась своя капля дегтя в бочке меда. Мистер Пендлтон-старший принес с собой письмо о Джимме, В письме молодой человек подробно рассказывал, какой веселый шубный праздник они с миссис Кэррю собираются устроить в благотворительном пансионе для девушек-работниц. Конечно, что касается своего унылого настроения в праздничный день, в Полиане не на кого было обижаться, кроме как на саму себя. Но слушать о том, как весело будут встречать Рождество другие, нагоняло еще большую тоску. И даже вдвойне. Ведь об этом рассказывал никто иной. О ее Джимме. Мистер Пендлтон никак не спешил расставаться с этой безрадостной для Полианы темой. Закончив чтение и сложив письмо, он воскликнул, энергично потирая руки. «Вот, значит, какие дела!» «Да, я очень рада», — пробормотала поляна с вымученной улыбкой. «Стало быть, этот бал как раз сегодня», — продолжал мистер Пендлтон. «Я имею в виду им на сегодня у них этот праздничный вечер». «Да», — как можно веселей подтвердила девушка. «Уверен, миссис Кэрри неспроста попросила Джимми помочь ей с праздником». Добродушно посмеиваясь, заметил Пендлтон-старший. «Могу себе представить, каково Джимми будет разыгрывать Санта-Клауса перед полусотней молоденьких девушек». «Думаю, он будет в восторге», — сказала Полиана, с трудом скрывая свое неудовольствие. «Возможно, возможно». «Это ведь не масты и строить». «Да уж». «Рискну предположить, что благодаря Джимми каждый из этих девушек запомнит этот чудесный вечер на всю жизнь». «А как же иначе? Несомненно». Пробормотала Полиана, чувствуя, что краснеет от ревности. Еще больше она боялась обнаружить свое отчаяние перед мистером Пендлтоном, в обществе которого встречала Рождество, в то время как Джимми развлекался в Бостоне сразу с полусотней девушек. Задумчиво, глядя на огонь, пылающий в камине, мистер Пендлтон вдруг сказал. «Все-таки она да, удивительная женщина эта, миссис Кэррио». «О, да, конечно», — согласилась Полианна. На этот раз, впрочем, абсолютно искренне. джейми уже писал мне о том, как много она делает для нуждающихся, одиноких девушек», — продолжал он, не отрывая глаз от языков пламени. «И вообще много пишет о ней». Он всегда ей восхищался, но теперь особенно, когда увидел, какая она на самом деле. «Да, миссис Кэррю, она чудо!» — кивнула девушка. «У нее масса достоинств, я ее очень люблю!» Мистер Пендлтон неожиданно встрепенулся и, странно посмотрев на Полианну, быстро сказал. «Да-да, я знаю, в нее все должны быть влюблены. Она такая...» Сердце Полианны болезненно сжалось, она сразу подумала о Джимме. Эта мысль пронзила ее, словно острый кинжал. «Джимми! Неужели мистер Пендлтон имел в виду его, когда сказал, что все должны быть влюблены в миссис Кэррио? Вы хотели сказать, что... То есть, кого вы имели в виду, когда...» Начала она и смущенно запнулась. С несвойственной для него порывистостью мистер Пендлтон поднялся с кресла. «Само собой, я имел в виду девушек, кого же еще?» Шутливо ответил он, но в глазах у него по-прежнему блестел странный огонек. «По-моему, все эти полсотни девушек должны любить и обожать ее, причем до самой смерти. Разве вы не согласны?» «Ну да, конечно», — пробормотала Полианна, не зная, что сказать. Слова мистера Пендлтона повергли ее в смятение и ужас, и весь оставшийся вечер девушка смущенно отмалчивалась, предоставив говорить гостю. Впрочем, мистер Пендлтон ничуть против этого не возражал, то есть против того, чтобы продолжить свой монолог. Взволнованно, пройдясь взад-вперед по комнате, он уселся на прежнее место, а потом снова заговорил с миссис Кэррио. «Вся эта история с Джейми довольно странная, не правда ли? Не похоже, что он действительно ее племянник». Паллиана промолчала, и после небольшой паузы мистер Пендлтон продолжал. «Он, конечно, очень симпатичный молодой человек, этот ее Джейми. Мне он нравится, он благороден, он настоящий». И она к нему очень привязалась. Но то, что он действительно ее родственник, на мой взгляд, более чем сомнительно, нисколько не похож, это сразу бросается в глаза». Еще немного помолчав, Пэндолтон-старший вдруг промолвил. «Как все-таки странно, что такая женщина так больше не вышла замуж, ведь она и сейчас такая красавица. Как по-вашему?» «Да, конечно. Поспешно, даже чересчур поспешно», — согласилась Полианна. «Она очень красивая». Голос девушки заметно дрожал. Она украдкой взглянула на себя в зеркало и подумала, «Уж про нее-то ничего подобного никак не скажешь». Между тем, глядя на огонь в камине, Пендлтон-старший болтал и болтал. Казалось, его нисколько не беспокоило, что девушка почти не участвует в беседе. Вдоволь наговорившись, он, наконец, поднялся с кресла и с явной неохотой попрощался. Если последние полчаса Полиана не могла дождаться, пока он уйдет, чтобы побыть одной, то едва за ним закрылась дверь, она уже жалела, что не задержала его подольше, так как отчаянно боялась остаться наедине со своими мыслями. С ее глаз будто спала пелена. Сомнений быть не могло. Джейми неравнодушен к миссис Кэррио. Вот почему он так переменился после отъезда этой женщины, стал нервным и замкнутым. Вот почему так редко навещал Полиану, хотя дружил с ней с самого детства. Вот почему он так... Воспоминания минувшего лета самые мелкие подробности разом захлестнули девушку. Все указывало на одно и то же. И в самом деле, почему бы ему не влюбиться в миссис Кэрри, такую чудесную, красивую женщину? Конечно, она немного старше его, но разве в жизни мало случаев, когда молодые люди женятся на женщинах гораздо старше себя? Как бы то ни было, если эти двое любят друг друга, то... Полночи бедная Полиана проплакала и заснула в слезах, а утром решила взять себя в руки. Пытаясь хоть как-то подбодрить себя, она попробовала вспомнить свою игру и найти в происходящем что-нибудь радостное. Но тут ей на ум пришли слова Нэнси, сказанные много лет назад. «Если в целом мире найдутся люди, неспособные к вашей игре, то это, конечно, поссорившиеся друг с другом влюбленные». «Но ведь я и Джеми не поссорившиеся влюбленные», — рассуждала расстроенная Полианна. «Наоборот, я искренне стараюсь радоваться тому, что он счастлив, и она счастлива, но только...» Не зная, что подумать, девушка лишь в смущении покачала головой. Заподозрив, что Джимми и миссис Кэрриу неравнодушны друг другу, Полиана невольно принялась искать и находить этому одно за другим подтверждение. Факты сыпались буквально отовсюду. Любое, даже самое незначительное обстоятельство девушка истолковывала по-своему. Во-первых, письма, которые миссис Кэрриу писала самой Полиане. «Я очень часто вижу вашим другом молодым Пендлтоном. Он нравится мне все больше и больше» и мне до сих пор не дают покоя странное чувство, что я уже его где-то видела. Надеюсь, когда-нибудь смогу найти этому объяснение». Миссис керри то и дело упоминала о Джимми, и это больно ранило Полиану. У девушки не было сомнений, что отныне Джимми занимает главное место в жизни этой женщины. Кроме писем, подозрением Полианы находились и другие подтверждения. Пендлтон-старшая, зачастившая к ним в гости, охотно рассказывал о Джимми, его занятиях и жизни в Бостоне и всегда в его рассказах присутствовала миссис Кэррио. Измученная подозрениями Полиана часто недоумевала. Неужели у мистера Пендлтона нет других тем для разговора, кроме как о Джимми и миссис Кэррио? Он мог говорить о них бесконечно. Письма от Сэйди Дин также содержали немало упоминаний о Джимми, в частности о том, как много он теперь помогает миссис Кэррио. Даже Джимми, который писал Полиане сравнительно редко, неожиданно подлил масло в огонь. «Вот сейчас уже десять вечера», — писал он ей. «А я сижу один и жду, когда миссис Кэрри наконец вернется домой. Она, как обычно, задерживается в своем пансионе. У нее там какие-то дела с Пэндлтоном-младшим». Сам Джимми почти ничего не писал. И бедная девушка пыталась утешать себя мыслью, что хотя бы ему, Джимми, хорошо. «Пусть уж лучше он мне совсем ничего не пишет», — с горькой улыбкой говорила она себе. «Чем опять...» рассказывать про свои миссис Кэрию девушек из пансиона».